300 Сын мой, постепенно приучаю ауру твою отвечать, вибрировать на волне ауры в латыке. Вибрирует весь микрокосм, ассимилируя луч и вырабатывает тональность. В природе звучит все. Являясь звучие со мной, организм уже сам начинает звучать определенные ноты, становясь пламенно звучащим. Каждый звучит своей ноты. Силу ее можно увеличить силой луча моего, со звучащему в малом дается возможность созвучать и в великом. Восходим со звучим степень его расширяю. Многогранный кристалл сознания может звучать по числу граней. Многогранен космос и конечная цель человека, число граней кристалла сознания уподобить числу граней многогранного космоса потому в созвучии с многогранным кристаллом сознания владыки себя не ограничивай ничем. Начало сотрудничества с владыкой явлено, конца ему нет. Подумай о возможностях раскрытия глубин знания путем непосредственного познавания, ведь это лишь только начало».